Работа четвертая. Выходной. Проснись! вывел меня из сна голос. Открыв глаза, увидела перед собой знакомую эльфийку, ту, которая помогла мне днем после знакомства с кристаллом. Поздравляю! выпрямилась она. Сколько ты здесь? Остроухая посмотрела на кого-то, стоявшего за ширмой. Меньше суток! снова перевела взгляд на меня. «Ты первая, кто за такое время умудрился попасть ко мне два раза!» «А что случилось?» — спросила, медленно садясь на койке «Да, выдернула я и тебя резко!» — кивнула девушка. «Посиди минут пять, и все вспомнишь. А я пока дам кое-кому рекомендации. Кто накосячил?» — с нажимом произнесла она не в манере эльфов, адресовывая кому-то другому. «Тот пусть и отвечает». Остроухая пододвинула ширму таким образом, чтобы еще больше закрыть от меня помещение. Или помещение от меня. Хотя какая вообще разница? Мне сейчас не особо интересно, как выглядит целительское или где я там нахожусь. Свесив ноги, почувствовала неприятное пощипывание в области бока. Задрав рубашку, похожую на те, что носят в целительских корпусах, увидела бинты – — Перемотано? Что за... — Сможете определить тип? — задал вопрос мужчина. — А у вас глаза раньше были серые? — прозвучал мой голос. «Ким — Ким! — прорычал император. — Проклятые демоны! — зашептала под нос. В голове промчалась сцена, как я подаюсь хранителю миров и... — свою ж! Резко закрыла рот рукой. «Мне конец. Прощай, работа, не начавшись. Надеюсь, штраф какой не впаяют, или еще чего похуже. Откуда мне знать, что делают с девушками, которые без спроса целуют императора? Навряд ли у них были такие случаи. Демоны!» В голове раздалась мелодия вызова. Я не слышала ничьих голосов из-за ширмы, видимо, наколдованной нити тишины. Когда вернется Эльфийка, и с кем я понятия не имела, ну, я всегда могу разговор прервать. Да, позволила связи наладиться. Кем, как ты? Спросила Алис. Ними сказал, что в инферно был какой-то взрыв. Ты же в замке? Тебя это не коснулось? Как бы ей так mm -hmm. все объяснить, ничего не объясняя? Mm -hmm. — выдала я, облокачиваяся колени и укладывая лицо на сложенные лодочкой ладони. Бог снова защипала, но мне так хотелось спрятаться, что боль просто проигнорировала. «С тобой все в порядке?» — испуганно задала вопрос подруга. «Да», — протянула, — жалобно, саму себя жалко. «Ты... только не говори, что взрыв связан с тобой!» подозрительно проговорила оборотень. «Не скажу», — ответила то, что она хотела. «Так, ладно, главное, ты цела?» Голос собранный. «Помощь нужна! Я могу попросить Немеда прийти к тебе прямо сейчас! Где ты, в замке?» «А сейчас что вообще?» Выпрямилась и наколдовала временные нити. «Демоны, уже ночь!» Ширму схватили чьи-то длинные пальцы и сдвинули в сторону. «Потом поговорим!» — успела передать мысль, прежде чем разорвать связь. Магистр Сэвэй ехидно улыбнулся при виде меня, но спустя секунду выглядел максимально отстраненно. Я даже засомневалась, может, показалось. «Как вы себя чувствуете, леди антер спросил он. «Хорошо», — ответила, прислушиваясь к себе. «Только бог еще побаливает». «Госпожа главный целитель уверила меня, что полная регенерация будет осуществлена в течение двух-трех суток», – кивнул тень. «Из-за вашего контакта с древней магией более быстрых результатов не добиться, но вашей жизни ничего не угрожает. Правда, тренировки на это время исключены. Постарайтесь меньше тревожить Бог». «Меня не уволят?» – удивилась. «Нет», – произнес он. И снова особая улыбка. Всего на секунду. «Не показалось». «Чего он так на меня реагирует? Или... А он... Я же императора поцеловала. Магистр Сэвэй в курсе. Но хоть не горят глаза демоническим пламенем. Вдруг пойдется?» «Его Величество ведь уже отдыхает?» — спросила с надеждой. «Нужно будет избегать его. Работать буду все равно не напрямую, а при пересечении в замке, ну, затеряюсь в толпе». «Он обо всём забудет, и я, надеюсь, тоже». Отдохнешь с тобой», — раздался голос хранителя миров. «Ким». Он вышел со стороны ширмы и встал рядом с подчиненным. На белой рубашке несколько грязных пятен, следы от разрушения бывшей лавки, на груди небольшие кровавые разводы. «Кажется, я знаю, к чему прислонялась моя щека». Подняв глаза на лицо мужчины, тут же вспомнила дыхание хранителя, находящегося очень близко, и то, как сладко было коснуться его губ. Тема новомагия браслета! Любовная там какая-то связка спрятана явно! Мне вдруг безумно захотелось стать человеком. У них ведь талант к телепортации. Тут же бы отсюда смылась, Но, увы, я оборотень. Обращаться в кошку позорно. «Придется пытаться не покраснеть, не покра...» «Демоны, да я же чувствую, как у меня пылают щеки!» «Понравилось?» — ехидно спросил темный. «Тьф!» — отвернулась. «Было бы чему нравится!» «О, я, пожалуй, вас оставлю!» — послышался смешок в голосе магистра Савея. «Ну вот опять! Чего снова ляпнуло?» «Было бы чему нравится!» — спросил хозяин замка. «Простите, ваше величество!» Еще больше покраснела. Это я от обезболивающего глупости несу. «Да чего же, Ваше Величество?» — задал он вопрос особым тоном. «Давай сразу на «ты». Основание есть». «Держись, Ким, перед тобой император. С таким нельзя не держаться. Будь вежлива и корректна». «Основание — всего лишь влияние древней магии», — взглянула в полностью черные глаза. «Иначе я бы в жизни вас не поцеловала». Пожалуй, надо было закончить на первом предложении. Второе прозвучало совсем не так, как хотелось. Вон как желваки заиграли на скулах темного. — Чем я тебе не нравлюсь, Ким? — спросил мужчина. — Мне обычно плевать, но ты так категорично, что даже интересно. — Я не... — начала было. — Я не это имела в виду. Опустила голову, глядя на свои руки, сложенные на бедрах. Ханри вздохнул, подошел ближе и коснулся моего лба пальцами. Оттолкнув его руку, враждебно посмотрела. Это произошло быстро, по привычке. «Простите, я не люблю, когда меня касаются чужаки», — объяснила свое поведение. «А целоваться с чужаками ты любишь», — хмыкнул Брюнет. «Это все браслет», — протянула. Хранитель миров сел рядом со мной на кушетку. Между нами витала неловкость, и мне это совсем не нравилось. Ваше Величество, я не хотела вас обидеть, — собралась силами произнести. Когда я нервничаю, то могу что-нибудь не то сказать. Имею в виду одно, говорю другое, или говорю вроде то, но неправильно. Он помолчал, затем вздохнул. Атмосфера стала легче, словно прибавилась чистого воздуха. Все в порядке. «Расскажи мне, как ты это сделала?» — спросил мужчина. «Человек, хозяин лавки, его достали невредимым, и ты остановил артефакт. Так ведь могут не все, кто изучает древнюю магию». «Большинство магистров древней магии — теоретики», — посмотрела на Брюнета. «Вы знаете, каков шанс встретить действительно древний артефакт?» «Низкий», — ответил император. «Именно». Многие вообще ни разу не работали со стоящей вещью. Так, просто старые. А сама м, техника взаимодействия с древними артефактами в основном требует прочувствовать это. «У тебя был опыт?» — говорил он спокойно. Но ну, «В нашей семье есть один артефакт, который давно передается по наследству», — улыбнулась. «Я частенько к нему пробиралась». «Только один?» Тёмный оперся назад на руки и вытянул вперед длинные ноги. Еще один в академии». Вспомнила, как магистр Дэмин впервые разрешил мне посмотреть на древнюю вещицу. Хотя магия в них разная, есть и общая. То, как колдовали. И в случае с браслетом в лавке я знала, что делать. Увы, работает подобное не со всеми древними артефактами, а только подобного же типа. «Ты не думала, что это слишком опасно?» Прозвучал вопрос без укора. Он просто спрашивал, без наезда. «Ну, конечно, опасно. Но я бы себе не простила, если бы не попробовала. Да и...» Поморщилась. Это человек вызвал такую реакцию. «Не полез бы, все закончилось бы без разрушений». «А косвенные жертвы?» Хмуро посмотрел на меня мужчина. «Исключено!» Ответила на взгляд уверенно. «Ваше Величество, я бы не стала рисковать жителями Инферно!» И верхний этаж был пуст, я просканировала. — Вот как! — протянул он. — Ну, хорошо. Дам тебе несколько дней на восстановление, а потом введу в курс дела. — В курс дела? — удивленно на него посмотрела. — Этим же начальник должен заниматься? С чего вдруг сам император? — Работать будешь непосредственно на меня, — сказал Кхаанри. Я как сидела, так рот и открыла в шоке. Уж этого, ну, никак я не ожидала. Темной моей реакции позабавился, наблюдая в открытую. Он ничего не говорил, давая мне время переварить новую информацию. А тут было, что переваривать. Только мне еще надо дела в родном мире закрыть и ими, переездом заняться. А если у меня есть пара дней отдыха, я могу отправиться домой за вещами и прибыть на следующей декаде? перешла к насущным вопросам. «Домой отправиться можешь», — кивнул хранитель миров. «Со мной». «Что, простите? Хм, получилось у него снова меня ошарашить. А у вас там ну, императорских дел никаких нет?» «Ким, ты все еще под наблюдением», — напомнил Брюнет. «В случае чего рядом нужен маг, способный справиться с древними нитями». Увы, ни один из моих подчиненных не обладает мощью подобного уровня. Остаюсь я. Этого мне еще не хватало. Вздохнув, потерла виски пальцами одной руки. Веселые будут выходные. Вот совсем не хочется приводить в мою маленькую квартирку не просто начальника, а самого хранителя Пяти Миров. Однако выбора мне никто не оставил. Наши миры объединены связями сетка, по которой могут перемещаться даже обычные расы. Несмотря на это, у каждого мира свой уклад и особенности. Большинство раз пересекается, часть нет. Какие-то одинаковые, кто-то имеет отличия. Не все миры живые. Два из пяти давно уничтожены. Там царят лишь разрушение и смерть. Полноценные расы или погибли, или успели уйти в другие места. Осталось только нежить». Наведываются туда либо некроманты, специализирующиеся на мертвых мирах, либо искатели острых ощущений, умудрившиеся найти согласного на такой перенос телепортиста. Несколько учебных заведений даже проводят там практики, но это у особо ну, сильных рас. Например, я знаю, что в ТСУЗе, теневом специализированном учебном заведении, посещение такого опасного места – одна из обязательных выпускных практик. Ну, тени вообще раса такая сложная. Они достаточно жестко обучают своих. Существует еще мир-хранитель под названием Инферно. Он является главным и принадлежит, соответственно, хранителю. Раньше им являлся высший демон по имени Тхайраен, но после его предательства он был свергнут тогда еще княже, чем теней Кхаанри, вместе с избранной, обладающей силой настоящей богини – Вообще, там была какая-то дикая заварушка. Официальные источники о случившемся раскрывали мало информации, поэтому в народе понапридумывали одну версию похлеще другой. Кто-то болтал даже, что вмешались сами демиурги. По мне, ну, я тоже перегиб. Так к чему я? И вот ныне император Кхаанри, про которого и говорилось в вышеописанном, сейчас стоял рядом со мной, пока я искала в сумке ключ-кристалл. До сих пор кажется, будто я или сплю, или тронулась умом. Скорее, второе, потому что на первое мне бы не хватило фантазии. — Вы, может, тут подождете? — спросила, обводя взглядом узкое пространство лестничной клетки. Хм, мысль показалась мне паршивой еще до того, как договорила. Хотя хуже быть уже не может. — Серьезно? — задал вопрос темный. Бровь мужчины приподнялась. «Нет, Ваше Величество, что вы!» Мило улыбнулась, нащупав наконец-то кристалл. «Вы слишком велики для такого пространства», — подумала, прикусив губу. Ключ считался, и дверь открылась. Я вошла первой, сбросила обувь в узкой прихожей и прошла дальше. Самостоятельно жить нелегко, особенно когда начинаешь с нуля. Поэтому небольшая квартирка на границе города — это все, что я потянула на свою зарплату. Зато здесь нормальная ванная. Редкость с такой площадью. «Кровать, стол, шкаф», — озвучил увиденный мужчина. «Еще маленькая кухня и ванная комната», — сказала я, начав собирать вещи с рабочего стола. «Разве твоя семья не обеспечена?» — спросил император, который смотрелся на фоне столь маленькой квартирки по меньшей мере странно. «Да, все верно» ответила, кидая в сумку набор энергетических кристаллов, нагло из родительского дома. «Почему ты живешь в таких условиях?» Задал брюнет вопрос, стоя в дверях. «Прошел бы чуть дальше, и место в комнате, считай, закончилось бы». «Ваше Величество, это так важно для моей работы?» Не хотелось мне что-либо говорить. «Нет кем?» — проговорил он. «Тогда я предпочту не отвечать» прокряхтела, пытаясь достать из-под стола сундук за что-то зацепившейся ножкой. «Ну, ты ведь понимаешь!» Мужчина присел рядом, просунул руку и одним рывком сдвинул непослушное место хранения. «Что я могу приказать тебе ответить?» «Спасибо», — посмотрела на него, и снова он близко. «Кожа такая светлая, почти белая. Я понимаю. Вы прикажете?» Он некоторое время что-то обдумывал, глядя на меня. Отодвинулась бы, да некуда. Сам же мужчина продолжил сидеть, опираясь на колено. И почему я часто слышала, что характер у него тот еще? Поговаривали, что когда хранитель миров еще учился, адепты его боялись. А еще, мол, вредный и может легко взбесить или взбеситься. Да вроде спокойный вполне. Изменился или врут? Не прикажу, наконец произнес император, поднялся и отошел на прежнее место к дверному проему. Пока! Собирайся, нас ждут в другом месте. Мы не сразу отправились в мой мир. Я решила, что раз все равно без императора мне в него не попасть, то смысл торопиться до выходных. Сначала дождалась, когда полностью затянется бок. И мне действительно дали дни на восстановление. Трое суток провалялась в постели с перерывом на столовую. В итоге переместились мы ко мне в выходной. Мой выходной, не рабочий. Куда это он еще собрался меня тащить? Понимаю, хранитель миров не абы кто, но... Я совершенно не так хотела провести подобный день. «Тихо, Ким. Мило улыбайся и соглашайся. Он император. С ним свои клыки показывать не нужно. Вещички собрала...» и послушно последовала за ним. Раздалась легкая мелодия, оповещающая о гости. «Нет, только не это». «Кого-то ждёшь?» ждешь? спросил мой новый начальник. «Не планировала». Поднялась и запустила руку в распущенные волосы, пытаясь придумать, что делать. «Это Алис, иначе и быть не может. Но если это она увидит хранителя миров, и... я даже представить не могу, что будет». Мелоде повторилась. «А, я. протянула, глядя в черные глаза. Я сейчас разберусь. Мила улыбнулась. Император прищурился и отошел в сторону, чтобы дать мне пройти. Дернув контрольную нитью входа, увидела пришедшего. Какого... Фу, так ладно, нечего тянуть. Привет, Нимет, сказала, открыв дверь. «Прости, но ты не очень вовремя. Давай потом». Как он красиво волосы стал укладывать. на Набок. «Ему очень идет». «Ким, все в порядке?» Спросил оборотень, оглядывая меня. Ализар сказала, взрыв касался тебя. Почему ты не отвечала?» «Я снимала артефакты». Продолжила стоять, преграждая путь. «Прости, не подумала предупредить. Древняя магия, сам понимаешь». Вообще-то думала, что его предупредит моя лучшая подруга. Наверняка ведь спрашивал, чего она промолчала. — Котёнок, в следующий раз прошу тебя, дай мне знать, — произнёс мужчина. — А лучше просто не попадай в такие ситуации. Ласковое обращение, которое он использовал с самого моего детства, заставило улыбнуться. Мне нравилось общаться с братом Алис. Он всегда был так внимателен, словно я тоже его сестра, но сейчас... Где-то в комнате стоял император, и терпение его имело границы. — Я постараюсь. — Ним, прости, но время, правда, неподходящее. Давай я свяжусь с тобой позже, — спросила, глядя в теплые карие глаза. — Хорошо, — кивнул он. — Вечером я возвращаюсь в Инферно. Можем там и встретиться, когда тебе будет удобно. Ты ведь тоже туда? — Да, согласна, — улыбнулась. — До встречи, Нимет. «До встречи, котенок! произнес он, ласково коснулся моих платиновых волос, затем направился вниз по лестнице. Я же закрыла дверь и облегченно выдохнула. «Фух! Получилось!» Котенок? раздался голос сзади. «Я же оборотень!» — повернулась к хранителю миров. Он вновь опирался на косяк, только теперь стоял лицом ко мне. «Моя вторая ипостась кошка!» «С семьей Тольт я дружна с детства, когда была еще котенком. «А, в этом контексте», — понял темный. «Ну, тогда понятно. Но в обществе это может прозвучать двусмысленно». Но «Мы были не в обществе?» — хмыкнула. Император пожал плечами и рукой указал на комнату. «Надо продолжить сборы». Проскользнув мимо него, опустилась рядом с сундуком. «Неуютно. Собираться под его взглядом очень неуютно». «Вещи интимного характера надо будет в ванной в сумку запихнуть. И ведь не отправишь погулять столь важную персону. А жаль». Всего несколько дней назад я валялась здесь на кровати и думала о том, как долго мне придется жить в этой квартире и работать на невыносимую начальницу. И вот я пакуюсь для переезда в Инферно, чтобы служить самому хранителю миров. Как сильно может поменяться жизнь? Нужно использовать это на благо своего будущего». С таким опытом и доступом в библиотеку главного замка я смогу поступить в магистратуру куда быстрее. На улицу мы вышли спустя примерно полчаса. Сумки мои мужчина сразу отправил на место, поэтому были налегке. Хотя народ, даже дети, знали в лицо самого важного мага во всей связке, прохожие его не узнавали. Да и подзабыв внешность, стоит увидеть полностью черные глаза, и все станет ясно. Но иллюзия хорошо скрывала к Ханри. Интересно, почему я, даже в уме, называя его имя, чувствую какое-то... смущение, что ли? «Куда вам нужно?» Посмотрела на брюнета, одернувшего длинный черный пиджак с золотыми пуговицами. «Не этот мир!» Он поднял руку ладонью вверх. «Для начала наведаемся к Таарну!» «Таарну?» Удивилась. «Тому самому Таарну? Личу мертвого леса из вашего мира?» «Да!» ответил император. «Руку, Ким! Истинное озеро находится достаточно близко от их территории. Я не хочу потерять тебя при переносе». Послушно вложила пальцы в теплую ладонь и прикрыла глаза. Не сразу поняла, чего он от меня хочет. Ведь темному для перемещения контакт не нужен. Он, как телепартист высшего уровня, имеет довольно широкий круг, который может захватить. Хотя его магия совсем другого рода, и сравнивать со стандартной несколько неправильно. Но если рядом истинное озеро, мощная магия которого распространяется на нехилую территорию вокруг, то рисковать не стоит даже темному. Название хоть и безобидное, оттуда мало кто когда-либо выбирался. Страшное место. Оказались мы на границе леса. Просканировав, увидела мощную магическую границу. Хм думала уж кого-кого, а императора Инферно пропустят сразу, если не в дом, то к порогу. — А вы... начала, подбирая слова. — А вам туда сразу нельзя? — Никому нельзя, кроме нежити, — ответил спокойно мужчина и отправил определяющую нить в защиту. — Но ведь конфликт в прошлом, нет? — нахмурилась. — Нас учили... Мертвый лес открыли для живых? «Торговую дорогу, да, не обеспошленный», — посмотрел на меня мужчина. «А территорию мертвого леса нет». «А почему?» — не понимала. «Кое-кто считает, что так будет безопаснее», — хмыкнул брюнет. «А что, нежить может выйти из-под контроля?» — удивилась. «Ты не поняла, Ким». Хранитель миров вдруг светло улыбнулся. «Она защищает не живых, а мертвых». «Она?» — спросила я. «Какая теплая эмоция! До этого император даже если улыбался, это была всего лишь вежливость, но не сейчас». «Льерра», — ответил маг. «Идем, нас пропустили». «А, он обызбранный! Я слышала, что она курирует вопросы нежити, но не думала, что имеет такое влияние. Раз могла что-то решать или даже просто советовать относительно земель Личетаарна, это уже очень мощно». «Тему избранной изучали в академиях, да и я сама интересовалась и искала, только информации не особо много. Попаданка из другого мира. Ее выбрала богиня и наделила своей силой, из-за чего и называют избранной. Кстати, для таких случаев, а он не первый, это официальное понятие. У избранных даже законы свои есть. Льерра окончила академию в том же мире, откуда к Хаанри. Защищает нежить и старается обеспечить им хорошие условия. Особо больше ничего не найти. Как по битве с бывшим хранителем миров. Мало прошло времени, может, поэтому предпочитают все не раскрывать. Что там, десяток лет в разрезе истории? «Ким!» — выдернул меня из мыслей император. «Ты слышала меня? Идем!» «Ой, вот это меня выключило!» смущенно улыбнувшись, поспешила за мужчиной. — А избранной тоже нельзя перемещаться на территорию? — полюбопытствовала. — Тарн предлагал вплести ее в защиту. — Она отказалась, — ответил мужчина. — Перемещается по территории после пропуска. — А мы так можем? — не хотелось мне бродить по лесу. Я люблю природу, недаром оборотень, но сейчас на мне была неподходящая обувь с тонкой подошвой, из-за которой все корни очень чувствовались. А оборачиваться не вариант, придется мучиться так. Предупредил бы, выбрала бы более подходящий гардероб». «Я могу, ты нет», — сказал Брюнет. «Здесь нельзя кого-то с собой перемещать». «Так подождала бы в другом месте», — надулась. «Зачем тащиться обоим?» «Затем, что мы сюда прибыли по работе», — ответил маг. «И тащиться за мной твоя прямая обязанность». «Сегодня выходной», — пробурчала себе под нос. Хранитель миров остановился. Я успела вовремя встать, чудом не тюкнувшись в его спину носом. Тут же отошла на приличное расстояние. Мужчина развернулся и строго посмотрел на меня. «Я вызвал реакцию кристалла с древними нитями», — — спросил он. — Нет, — ответила, глядя в черные глаза. — Но и не я тоже. Однако говорить об этом вслух не стоит. — Я просил тебя колдовать над древним артефактом, — проговорил ханри Ха Нет, — сложила руки перед собой. Тут мой промах, сама виновата. Стоило проконтролировать владельца лавки. — По моей вине магия теперь может дать последствия, — задал вопрос император. «Нет», — протянула чуть тише. Темный еще и дни на восстановление дал, хотя не успела даже начать работать». «Почему именно я должен находиться рядом с тобой?» — продолжил маг. «Потому что вы хранитель миров и справитесь с подобными нитями», ответила, чувствуя себя накосячившей адепткой на ковре угрозного преподавателя в академии. «Я должен менять свои планы из-за твоего выходного?» — спросил он с непроницаемым выражением лица. «Он прав. Нашла, кому бурчать про отдых. Даже если бы он был неправ, кто из нас император?» «Нет, ваше величество», — ответила, чуть сжимая одну руку второй, чтобы не показать эмоций. «Не должны. Простите». «Еще вопросы?» Чуть склонил он голову. «Нет, Ваше Величество!» Произнесла, прижав руку к сердцу и поклонившись. Он несколько секунд смотрел на меня, затем развернулся и отправился дальше. «Ну вот теперь даже мысленно на него побурчать не могу. Я здесь с ним оказалась не потому, что мужчине вдруг захотелось меня помучить, а из-за возможных последствий древней магии. Иначе бы каждый отправился по своим делам». В итоге ему пришлось корректировать свои планы, чтобы отправиться за моими вещами. Так, надо мыслить позитивнее. Когда еще представится возможность попасть на территорию мертвого леса? Сюда экскурсии не водят. Надо радоваться. Вдобавок, Лич Таарн при жизни был архимагом. Вдруг у него есть что интересное и древнее? О нашем прибытии уже известно, сказал руководитель, отправляя звук магии назад. «Будем надеяться, что...» Он не договорил. Впереди появились телепортационные нити. Я подошла и встала рядом с императором, когда в паре шагов от нас материализовался высокий мужчина. Широкоплечий, волосы почти как у меня, платиновые, убранные в высокий хвост, ровные черты лица, острые уши и ярко-желтые глаза. «Какой красивый! Василиск-полукровка!» «Уши эльфийские, но цвет глаз... а Оттенок, скорее, как у наших, хотя точно не оборотень». «Я перемещу», — произнес он без приветствия. «Ты один?» — спросил Кхаанри. «Да», — ответил блондин и подошел ближе ко мне. «Позволите вашу руку?» «Конечно», — улыбнулась и вложила ладонь в прохладные пальцы. Переместившись, открыла глаза. Я слышала, что мертвый лес располагался на бывших землях друидов, поэтому не удивилась постройкам, вокруг которых много растительности. Где-то деревья росли прямо через крышу. Такое наблюдалось также на землях эльфов и элементалей земли. У оборотней встречалось реже. Например, моя семья живет в поместье по архитектуре ближе к человеческому. «Ким?» Назвал мое имя император, отвлекая от рассматривания соседних построек. «Извините, иду!» — поспешила за хранителем миров. Внутри дома бывшего архимага Таарна было светло и чисто. Нас встретил мужчина в строгом костюме и вежливо указал, куда следовать. Нежить. Тут редкость живые, а не мертвые. В гостиной горел огромный камин. «Обожаю камины» как хорошо греться у огня, сидя в кресле и читая книгу. Эх, а я уже и забыла, каково это. За крупным круглым столом в центре помещения сидел мужчина. Брюнет с короткой стрижкой, острым подбородком и высокими скулами жестом указал нам на свободные места. — Это он. Лич. Никогда их вблизи не видела. — Отправляешься сейчас? — спросил император у блондина. «Да», — ответил он. «Что-то передать?» «Напомни о домашнем задании». Сел хранитель миров напротив лича. «Меня не интересуют отговорки даже от нее». «Даже от нее А «О кому-то он, интересно?» «Ким», — снова назвал мое имя начальник. «Сюда». «Здравствуйте», — сказала я, прижала руку к сердцу и поклонилась. После этого опустилась в удобное желтое кресло с высокой спинкой. Но В ответ глава мертвого леса» чуть улыбнулся. «Не дави на нее, проговорил незнакомец, продолжая разговор с Ханри. «Она даже мои задания не всегда успевает выполнять». «Тарн, насчет встречи по кристаллам я напомню». Затем остроухий кивнул мне и исчез в телепортационных нитях. Мне было очень любопытно узнать, кто нас встретил, но спрашивать сейчас не стоило. «Это леди Кимнель Андер». Указал на меня темный. Она специалист по древней магии. Хм, не назвала бы себя так серьезно. Он же в курсе, что магистрского образования у меня нет. Леди Антер, произнес Лич, вновь совсем немного улыбнувшись. Архимаг Тарн, ответила ему, кивнув. Бывший архимаг, сказал мужчина. Лич не может зваться архимагом. Вот так живешь, учишься, нарабатываешь опыт, снова учишься и учишься, а потом ты мертв. Получить Архимага настолько сложно, что их очень и очень мало. Даже представлять себе не хочу, каково было мужчине, когда он стал нежитью. — А как мне к вам обращаться? — решила уточнить, чтобы не вызвать неудобной ситуации. — Тарн, проговорил мертвец. Называть по имени будет несколько неуютно, но сама спросила. тарн так тарн. «Перейдем к нашей теме», — провел по волосам император, убирая черные пряди назад. «Кристалл, который я тебе в тот раз дал, содержит в себе мертвые нити, верно?» «Мертвые нити? Те самые? Магия мертвых миров? Она ведь должна оставаться строго в рамках своей зоны». «Любой, кто имеет туда доступ, строго-настрого не должен приносить домой ни единой нити. Даже некроманты, изучающие неживые миры, если и работают с такой магией, то только на той территории». «Да, я уверен», — нахмурился хозяин мертвого леса. Льера подтвердила. «Сама избранная. Вот это я попала на обсуждение межмирового уровня. Подумай только». Вот так заполняешь реестры учета лицензий древних, надеешься не попасться начальнице лишний раз на глаза, а потом — бац! Сидишь рядом с императором Инферно, а напротив Лич, бывший архимагом, который говорит о настоящих мертвых нитях, подтвержденных самой избранной. Может, это все и правда сон. Хотя я ведь уже думала об этом. У меня бы фантазии на такое не хватило». «Значит, работать Ким с этими артефактами одной нельзя, верно?» Цепко посмотрел на меня хранитель миров, затем перевел взгляд на нежить. «Нужен еще некромант с соответствующей специализацией». «Все верно», кивнул Лич. Канри вздохнул. «На нее сработал спящий кристалл», — сказал он, достал из кармана артефакт и положил на стол ближе к Таарну. «Как сработал?» — спросил мертвец удивленно, хотя лицо осталось непроницаемым. «Мощный выброс!» — ответил мужчина. «Никого рядом не зацепила, Вся магия направилась на нее!» Оба посмотрели на меня. «Я ничего не делала!» — произнесла спустя несколько секунд паузы. «Ты уверен, что он был спящим?» — обратился к императору хозяин мертвого леса. «Ну, ты сам это подтвердил!» пожал плечами брюнет. «Это тот же артефакт, что я тебе приносил в первый раз». Лич нахмурился, взял в руки кристалл и покрутил его, всматриваясь в грани. «Его не смотрела Льерра. Она проверила первичные кристаллы, а этот...» «Возможно, мы что-то не заметили», — проговорил он. «Правда, это маловероятно». «Я не хочу ее вмешивать», — сказал темный. «Достаточно того, что она подтвердила мертвые нити, но влезать в это дело ей не стоит». «Он заботится о ней?» «Тогда начни с некроманта по мертвым мирам», — посоветовал Таарн, вернув кристалл собеседнику. «И если другого варианта не будет, обратишься к Льере». «Согласен», — ответил Кхоанри, пряча артефакт в карман. «Есть что-то, что мы еще не обсудили?» «Остальное потом», — ответил мертвец. «У меня еще недостаточно данных». Хранитель Миров кивнул и поднялся. Я тоже встала, готовая следовать за ним. «Была рада знакомству Тарн», — произнесла, поклонившись. «Переместиться отсюда с ней позволишь?» — задал вопрос начальник. «Я тоже леди Андер», — вежливо сказал Лич. «Да, можешь колдовать». «Спасибо» говорил темный, взял меня за руку, и тьма тут же накрыла нас с собой. Прежде чем мир дрогнул, успела закрыть глаза. Непосредственно в замок Инферно, насколько мне известно, даже приближенные перемещаться не могут. Есть определенные точки, например, несколько смотровых площадок, но прямо на этаж, да еще императорский, меня мог доставить только сам хозяин. «Мне нужно поработать в кабинете, поэтому ты можешь отдохнуть», сказал Брюнет, отпустив мои пальцы. «Территорию не покидай». «Поняла, Ким?» «Да, Ваше Величество», прижала руку к сердцу и поклонилась. «Хватит», поморщился он. «Не нужно делать так каждый раз». «М -м -м -м, посмотрела в черные глаза. «Ну, ладно». «И все же он совсем не вредный, чего на него наговаривают». Кханри вновь правил рукой по густым черным волосам, убирая пытающиеся закрыть лоб пряди, после чего направился к выходу с этажа. «Я же некоторое время смотрела ему вслед, а затем решила, что сейчас самое время разобрать вещи. А еще я обещала Алис с ней связаться. Придется опять не договаривать лучшей подруги. Но это ведь работа, ничего не поделать».